Глава восьмая. Мастер Ваня Белов закончил вводный инструктаж. Самолично проверил, чтобы у всех уши были спрятаны под берет и рукава застегнуты. Пришло время практических занятий, а для Кольки самая горячая пора. Все требования по точности обработки и безошибочному чтению чертежей это будет потом. А сейчас надо зорко следить, чтобы число пальцев в начале урока Равнялось этому же числу в конце. И не только пальцев. Белов давал задание выточить 30-миллиметровый валс допуском по 7-миллиметровому квалитету точности, предварительно тщательно выставить резец по уровню и закрепить в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне. Три десятка лопоухих хмурились, изображая полное понимание. По команде приступали к работе, И все вроде бы копошились вполне старательно, помогая друг другу. Колька прошелся по рядам, поправил одного, другого, но в целом остался доволен. Запустили механизмы, поднялся ровный гул. Мощный, красивый, который каждый раз действовал на Кольку, как крепкий чай, бодрящий радостно. И вдруг бах! Деталь, как снаряд из пушки, вылетела из патрона, врезалась в стену в двух ладонях от двери, в которую некоторое время уже робко, но настойчиво стучали. По свежей оштукатуренной стене прошла глубокая трещина, а деталь, помедлив, лязгнула о пол. Колька, подойдя к станку, из которого вылетел этот снаряд, извлек из-за него зашиворот учащегося Березина и как следует встряхнул. «Я тебе что сказал?» «Пять раз сказал!» Выставить резец по уровню. Проверить затяжку патрона ключом. Сказал? Сказали. Пролепетал тот. Я предупредил, что деталь длинная, тонкая, что ее повести может. Я думал, патрон держит крепче. Патрон держит крепко, только если его затянуть. У тебя ключ для красоты? Подоспел миротворец Белов. Николай Игоревич, прошу вас. А вы, Березин, в самом деле должны были проверить затяжку патрона перед тем, как начать работу. Как вы этого не понимаете? Простите, что помешало. Оказалось, что человек, которого счастливо миновал Антохин снаряд, это Оля Гладкова. Убедившись, что больше не стреляют, она самовольно проникла в помещение. Видимо, дело было срочное и неотложное. Если время еще к обеду, а она тут вся взъерошенная, глаза на лбу. «Простите, Иван Осипович, очень нужен Николай, буквально на несколько минут». Белов, сразу покраснев, позволил. Колька вышел в коридор и спросил, «Что случилось? Дома что-то?» Ольга, ожесточенно растирая лоб, сказала, «Ты помнишь, я говорила, что у нас в школе новый учитель физики, Сахаров, который интересные пособия ребятам делает?» «Нет». «Ну как же, мы еще к родителям ехали. Я тебе всю дорогу о нем рассказывала. Умный такой, он еще учится в аспирантуре, в Бауманке». «Да пёс с ним». Нетерпеливо оборвал Колька. «Что дальше-то?» «Дальше то, что сегодня в учительской видела его. Синий, лица на нем нет, руки трясутся. Большаков его домой отправил». «Хорошо, то есть плохо». «Наверное, горе у человека. А к чему эта история?» Стараясь не злиться, спросил Колька, с большим трудом сдерживаясь, чтобы не прибавить. «И какого лешего ты принесла сюда посреди рабочего дня?» Ольга, уже окончательно придя в себя, спокойно продолжила. «К тому история, что погибла его родная сестра, Зубова Валерия Борисовна, жена профессора Зубова, мачеха его сына, Васи Зубова». Колька хотел разораться, но тут до него дошло, и он воскликнул. Это что? Отец того рыжего Зубова?» Да. Как погибло? Когда? В субботу 15 числа, в первый же день, когда Вася вернулся домой из ДПР. И по-всему судя, это Вася? уточнил Колька. Он? отрезала Ольга. Что делать будем? Если бы дело было полгода назад, сколько бы знал, что ответить. А сейчас у него не было ни малейшего желания снова лезть защищать закон и порядок, чтобы потом оставаться крайним. Хватит. Ощущалось что-то новое, необычное, очень похожее на трусость. Но теперь она воспринималась не как трусость, а как благоразумие. Ну, здравый смысл. Есть такая полезная вещь, которая подсказывает, что не надо хвататься за орудие убийства гоняться за преступником у всех на виду, попадать в поле зрения недоброжелательных свидетелей перед тем, как человек вроде бы случайно падает с высоченного моста. Было не по себе. Поджилки тряслись, и хотелось отмахнуться и заверить, мол, да ерунда это все, совпадение, разберутся. Положа руку на сердце, если бы он был один сам собой, он так бы и сделал И никакие марковские ботинки не заставили бы пойти искать справедливости. Однако Ольга стояла, смотрела на него и ждала. И Колька через «не могу» попросил. «Раз ты все равно отпросилась...» «Ты же отпросилась?» «Нет, просто отбежала». «Ну, раз ты все равно прогуливаешь, выясни, пожалуйста, где мужики». «Ты пельмени с анчуткой имеешь в виду?» «Оль...» «Не глупи, кого ж еще? Выясни, на фабрике они или нет. Если нет, то свисни мне, будь другом. Я могу позвонить в учительскую». Пожарского ваш передернуло. «Э, нет, этого не надо. Лучше лично. Только осторожнее, тут стреляют». Унесло Ольгу с вольным ветром, и Колька вернулся к станкам. «Все было хорошо, все работали». Лишь Антоха Березин пыхтел, что-то отмеряя рулеткой и шагами, и черикая карандашом по бумажке. Мастер Белов, уловив удивление, пояснил с улыбкой. Учащийся Березин решает задачу по популярной баллистике. Куда должна попасть деталь весом 0,5 кило, обрабатываемая на 600 оборотах в минуту? Колька молча показал большой палец и пошел трудиться. Получив момент, Иван отвел его в сторонку и спросил в полголоса. «Что-то случилось, Николай? Если что-то дома или срочное?» «Не знаю пока, Иван Осипович. Машинально признался Колька. Ничто случилось, что делать. Сегодня это последнее практическое занятие. Если очень надо, можете быть свободны. Сейчас Гладкова все выяснит, и тогда, может, действительно придется уйти». «Хорошо, Николай Игоревич, держите меня в курсе, пожалуйста». Ольга, вскоре вернувшись, доложила, что мужики как раз отмылись после халтуры и отдыхают, скоро в ночную. Но раз такое дело ждут в общаге. Колька, воспользовавшись разрешением доброго Белова, отправился в общежитие. Все были там, даже с довеском. Анчутка валялся на кровати, сам собой играя в очко. Сам себе проигрывал и на себя же злился. Пельмень, Раскочегарев любимый паяльник, поучал Саньку Приходько, которому поручил подготовить места соединения. Санька, надо полагать, уже не раз и напильником проходился, и ветошью тер, и обезжирил поверхности до состояния полной стерильности. Но Андрюха неизменно находил к чему придраться. Санька психовал, но лишь скрежетал зубами, ни слова не говоря. Перед юными мастерами на широком подоконнике лежал какой-то квадрат из кровельного железа и кусок проволочной сетки. Поздоровавшись, Колька поинтересовался. «На чем потеете?» «Да вот, нужно сетку заграждения на трубу соседней дачки смастерить. А то у Саньки есть такие глупые сопляки, которые в эту трубу ухают», — пояснил пельмень. «Третьего уже вынимаем», — подтвердил Санька. «Тетка Мария мне уже предлагает свои ключи сделать, чтобы их не ждать». «Кто ухает?» — не понял Колька. «Да голуби же, молодые!» «Куда ухают?» «Говорю же, в трубу!» — повторил Санька. «Это я понял. В чью трубу? Откуда?» «Луганских трубу», — пояснил Приходько. «У них к нам ближайший дом с трубой, вот туда». «И что они разрешили на свою трубу на мордник напяливать?» А почему бы и нет? Они люди хорошие. Наконец, пельмень сжалился над Санькой, принял его работу и стал показывать, как паять сетку к квадрату-кожуху. Пока шел процесс, сколько не решался начать, чтобы не говорить под руку. А когда решили перекурить, попросил внимания. Сложно сказать, чего он ожидал, вываливая все свои подозрения и чрезмерно тонкие логические выводы. Он и сам слышал как бы со стороны, что несет такую пургу, за которой не проглядывает ни капли смысла. Нет никаких доказательств того, что кто-то из ДПР вынудил Маркова пырнуть кассиршу, загробастать сумку, скинуть ее в условленном месте и кинуться с моста самому. Нет ни малейших оснований полагать, что Башко на самом деле никакой не Башко, а подло убийца девчонки-эвакуатора с кривыми зубами. Нет ни грамма здравого смысла в подозрении, что рыжий зубов по подстрекательству того же Башко лишил жизни свою мачеху. И главное, то самое, что озвучил хмурый как туча пельмень. Очень все это интересно, только неясно, причем при чем тут мы. А еще не ясно, почему, как только прибиваемся к нормальному делу с нормальными людьми, тотчас начинается они то да се воры и убийцы. Ему вторил необычно хмурый анчутка. И мне не ясно, с чего вдруг Юрка стал злодеем. И заведующий, он же фронтовик, честный человек, ни копейки не зажал. Кость это, которую Андрюха нашел, ну и что? Когда печь вроде не вычищали, не то еще нарыли. Пельмень продолжил. А кто там из толстосумов кого-то подсвечником огрел? Лампой. Машинально поправил Колька. «Один хрен. Это вообще до нас никакого касательства не имеет. Почем нам знать, что там у них стряслось, кто что сказал и сделал?» «Ты вот погеройствовал, полугода не прошло», — напомнила Анчутка. «Во что все это вылилось?» «Хорошо отсиделся у Маргариты, а если бы не успели тебя спрятать?» «Полетел бы белым лебедем нерчинскую баланду хлебать». «Не факт, что нам дадут отсидеться», — напомнил Пельмень, «поскольку по документам мы совершеннолетние. И потом, если все на самом деле не так, то и нам гарантированного прибытка не будет, а деньги постоянные нужны». «И мне», — подтвердил Яшка, — «а то что за дела? Играть нельзя, воровать нельзя, колымить нельзя. Чем жить-то, товарищи? На столовских щах с просто-таком». Колька и хотел бы что-то сказать, но ничего на ум не шло. К тому же, пусть внутри все рвалось от обиды, мозгами понимал, что ребята правы и по-своему, и вообще. Так ничего и не сказав, он вышел. Что-то такое случилось с яркими красками этого погожего дня и с лицами встречных работяг. Свиные и козьи рыла были кругом, и земля уходила из-под ног. Это случилось в первый раз, и надо полагать в последний. Больше им вроде нечего делать вместе, говорить не о чем. Поставили на место и сами встали на свое. Мозгами Колька понимал, что они просто сказали вслух то, что он сам о себе думал. Пора повзрослеть, не лезть в чужие дела, в которых, признаться, ничего не понимаешь. Но одно дело, когда ты сам себе проповедуешь и сам себе нравишься, И совсем другое, когда тебя мордой, как кутенка, поводят по собственной же луже. Знаешь, что не прав, куда лезешь? Да правильно все, правильно. Надо вернуться в училище, заниматься своими делами, все оставить другим, которые умные, которые понимают. Ну, пусть не всегда самые умные, не все понимающие, но это их работа а его работа — пытаться других воспитать так, чтобы они на марковский путь не встали или не вернулись. Марков. Вспомнился его пустой потухший взгляд, который в одно мгновение как бы вспыхнул и проснулся. Как если бы всю жизнь жил в темноте, а перед смертью, когда поздно уже, понял, что на самом деле правда, а что нет. Тут еще, как по заказу, снова ботинок заживал носок. Колька присел на пень, расшнуровал, снял, поправил. Все тщательно, старательно, точно пытаясь простыми обычными движениями успокоить себя, убедить, что все хорошо. Тупо посмотрел на почти стершуюся надпись «Ю. Марков». Вспомнил Рыжего Зубова, его непонятное поведение, понуренную голову, неуверенную походку, Как будто не сам он шел, а кто-то внутри, в голове сидел и управлял им, как трактором. Вспомнил целиковскую, живую, улыбчивую, и сморгнул, прогоняя видение обломка челюсти с такими узнаваемыми кривыми маленькими зубами. Вот сейчас надо решить, что он будет делать. Пойдет впрягаться за какое-то дело, не свое, сомнительное. Или же отвернется, сплюнет и вернется в свою колею. У него, между прочим, своя жизнь, работа. Колька понял, что снова растет внутри новое взрослое чувство – трусость. Конечно, они правы. Конечно, надо своими делами заниматься. Он просто и четверти не повидал из того, что повидали они. Много раз они жертвовали своими интересами. Если что, им не отвертеться, это правда. Они всегда шли у него на поводу, а теперь все надо решать одному. Он зашнуровал ботинок, разогнулся и только тогда услышал за спиной топот ног и с надеждой обернулся. Его нагонял Санька. Поравнялся, отдышался, деловито спросил. — Ну что, пойдем? — Куда? — Как куда? — удивился Приходько. — Надо же выяснить, что да как. Ну, развернулись и пошли. Вместе. По пути Санька объяснял, что давно подсматривал, как эта Лебедева пробирается к флигелю, который снимает у стариков луганских, рассказывал, какие к ней приезжают жирные кнуры, и всегда на победах, и про то, как он пару раз, помирает любопытство, подбирался к окну и смотрел, как взрослые люди телепаются, как лунатики. Как-как? переспросил Колька. «Ну, так как-то». Саня показал какую-то тетку, которая идет, не держа голову совсем. Руки-ноги болтаются, как ватные. И гляделки, как две дырки в голове. Ничего не видят. «Ну да, верно», – машинально подтвердил Колька. «Мутная баба», – сознанием дела заявил Санька. «Подведет стариков под монастырь, помяни мое слово». А люди, они просто золотые, особенно бабуля. Такая ласковая, слово злого не скажет. А если ей про кого начнешь толковать, то чуть уши не зажимает. Что ты, что ты, все добрые. Если все такие ватные будут, что ж со страной случится? Колька, не сдержавшись, крепко обнял этого психа, которому вроде бы все до лампочки, кроме всего белого света и того, что в нем творится.